Мне было дико слышать, как ласково она говорит о твари, которая рвет ее на части. Особенно после бессердечных слов Розали. Захотелось швырнуть чем-нибудь и в Беллу. Она понятия не имела, что я чувствую. «Знаешь, он напоминает мне тебя, Джейк». С любовью проговорила она, задыхаясь. «Не сравнивай меня с этим чудовищем», — выплюнул я. «Я всего лишь о том, как внезапно ты вымахал», — ответила Белла обиженным голосом. «Так ей и надо. Ты рос с каждой минутой, он тоже». Растет не по дням, а по часам. Она облегченно перевела дух и развалилась на диване. Хм... Протянул Карлайл. Я поднял глаза, он смотрел на меня. Что? Эдвард склонил голову на бок, размышляя о том, что прочитал в мыслях Карлайла. Я просто подумал о геноме плода Джейка по его хромосомах. Ну, учитывая ваше сходство... Сходство? «Их много!» — прорычал я. «Быстрый рост и то, что Элис не видит вашего будущего». «Я побелел. Ну да, как же я мог забыть?» «Вот я и думаю, не обусловлены ли они вашим генетическим раством». «Двадцать четыре пары!» — прошептал Эдвард. «Вы не знаете этого наверняка». «Нет, но догадки строить тоже интересно». «Ага, невероятно увлекательно». Тихий храб Белла пришелся очень к месту. Эдвард с Карлайлом завели мудренный разговор о генах. Из всего сказанного я понимал только «и» и «но». Да еще собственное имя. Элис тоже время от времени что-то чирикала. Хотя они разговаривали обо мне, я не пытался извлечь какие-то выводы из их беседы. Сейчас меня куда больше волновало другое. Я пытался осмыслить некоторые факты. Факт первый. Белла сказала, что тварь защищена твердой и прочной, как кожа вампира, оболочкой, Ее не берут ни игла, ни ультразвук. Факт второй. Розали заявила, что у них есть продуманный и безопасный план предстоящих родов. Факт третий. Согласно легендам, твари, подобные этой, зубами прогрызают себе путь наружу. Я вздрогнул. Все сложилось в страшную картину. Факт четвертый. Не всякий предмет может прорезать кожу вампира. Зубы полукровки, опять же, если верить легендам, могут. И мои зубы смогли бы. И зубы вампира. Жаль, не так просто закрыть глаза на очевидное, потому что я, наконец, понял, в чем заключается безопасный план Розали. Глава шестнадцатая. Тревога, тревога. Избыток информации. Я вышел из дома задолго до рассвета, беспокойно проспав несколько часов на полу, прислонившись к дивану. Эдвард разбудил меня, когда щеки у Беллы покраснели, и занял мое место, чтобы ее охладить. Я потянулся и решил, что отдыхать хватит, пора за работу. — Спасибо, — тихо сказал Эдвард, — поняв, что у меня на уме, если путь будет свободен, они пойдут сегодня. Я дам вам знать. Как же приятно было вернуться в звериное обличье! От долгого сидения мышцы у меня затекли, и я делал длинные прыжки, оббегая лес круг за кругом. — Доброе утро, Джейкоб! — приветствовал меня Ли. — Хорошо, что ты не спишь. Давно Сэд дрыхнет? — Еще не дрыхну сонно, — подумал он, — но скоро вырублюсь. А что ты хотел? — На час тебе хватит? — Конечно, без проблем. Сет тут же встряхнулся. — Давай сбегаем поглубже в лес, — предложил я Ли. — А ты, Сет, патрулируй границы. — Понял. Он легкой трусцой двинулся по периметру. — Очередное задание от вампиров, — проворчал Ли. — Тебе что-то не нравится? — Нет, я просто обожаю нянчиться с пиявками. «Вот и хорошо, пора побегать». «О, это я с удовольствием». Ли была на дальнем западном конце границы, и вместо того, чтобы срезать путь через дом Калинов, она побежала ко мне по кругу. Я рванул прямо на восток, зная, что если расслаблюсь хоть на секунду, она быстро меня обгонит. «Нос к земле, Ли, это не гонка, а разведка. Я могу делать и то, и другое, но все равно надеру тебе задницу». Мы свернули на извилистый путь через восточные горы, Места были знакомы, Мы патрулировали эти земли в прошлом году, когда ушли вампиры. Потом они вернулись, и мы восстановили границы. Ведь земля по праву принадлежала Калинам. Впрочем, теперь для Сэма это не имело никакого значения. Договор потерял силу. Вопрос лишь в том, станет ли Сэм искать отбившихся от стада Калинов, решивших поохотиться на собственной территории. Джаред сказал правду? Или воспользовался тем, что я не могу прочесть его мысли? Мы все глубже и глубже уходили в горы, однако следов стаи нигде не было. Временами нам попадались старые следы вампиров, но теперь их запахи были мне знакомы, я дышал ими весь день».